Глава первая Спустя два года после вторжения Кирианского флота Звездная система HD-128-605 Септус мчался по коридору, не разбирая дороги. Встречающиеся по пути солдаты расступались в стороны, но некоторые не успевали. И тогда Септус сбивал их с ног и падал следом. Не обращая внимания на гневные окрики и боль от падения, он поднимался и продолжал бежать. А коридор, казалось, никогда не закончится. Новость, которую он хотел сообщить владыкам, была важнее всех этих мелких неприятностей. Раньше Септус гордился своей работой. Но с тех пор, как на орбите появился астероид, напичканный под завязку этими тварями, он считал, что занимается бесполезным делом. Зачем держать канал связи, если в дальнем космосе нет ни единого аппарата, с которым можно связаться? Все произошло чуть больше месяца назад. Станции слежения обнаружили объект, появившийся на окраине звездной системы. И сначала никто не придал этому особого значения. Типичный астероид или комета, ранее не обнаруженный из-за своего удаления. Спохватились тогда, когда этот самый астероид начал двигаться во внутреннюю часть системы с постоянным ускорением. Но и тогда они посчитали это сколько-нибудь значимой угрозой. Лишь начали постоянно отслеживать движение астероида в режиме реального времени. А уже две недели спустя стало поздно что-либо предпринимать. Какая-никакая оборона планеты, которая могла дотянуться до ближнего космоса, выдохлась в течение пары часов. Астероид оказался слишком огромным, чтобы нанести ему хоть какой-то значимый ущерб. Далее последовала орбитальная бомбардировка крупными камнями, способными преодолеть плотный слой атмосферы, не развалившись в воздухе. А после на планете стали появляться эти отвратительные жуки. Но данные события происходили еще месяц назад. А сейчас, спеша по коридору, Септус представлял тысячи тварей, конца и края, которым нет до самого горизонта. Как эти мерзкие жуки покрывают своей массой оборонительной порядки, прикрывающий город. Выстрелы, взрывы, изуродованные тела талов. И ничто не может их остановить. Ни мощное оружие, ни боевой дух солдат. А ещё там, наверху, сражаются его дети. Поэтому нужно как можно скорее сообщить новость. Внезапно опора ушла из-под ног, и Септус повалился на пол. Оказавшись на четвереньках, он еще несколько секунд ощущал вибрацию сооружения. Свет в коридоре замигал, а с потолка посыпался песок. Септус поспешил закрыть дыхательные пути, но пыль успела попасть внутрь, и, не удержавшись, он зашёлся кашлем. Это продолжалось, может, с минуту пока Септус не услышал так приятный любому-то голос. «Проводник, что с вами? Вам помочь?» Кашель как рукой сняла. Септус посмотрел на склонившийся над ним силуэт, и от удивления его уши сошлись на макушке. Рядом с ним находилась одна из матерей народа Тала, совсем молодая на вид. «Что вы здесь делаете?» Позабыв обо всё, спросил Септус, но затем, вспомнив, где находится, стал подниматься на ноги. Молодая Талика придержала его за руку, после чего уставилась на него огромными глазами. Эти глаза выражали всё — боль за своих детей и страх перед грядущим. Септус трудом оторвался от ее взгляда и стал озираться по сторонам. Как и следовало ожидать, рядом обнаружилась охрана из гвардии владык. Не теряя ни минуту, он быстро определил старшего и обратился к нему. — Немедленно отведите мать в убежище! В коридорах небезопасно! Старший охрана и так жалел, что пришлось остановиться, поэтому с готовностью протянул руку. «Госпожа, пойдемте, я отведу вас в безопасное место». Талика уже сделала шаг в сторону охраны, но вдруг остановилась и, обернувшись, тихо произнесла. «Меня зовут Сахи». «Благодарю», — поклонился Септус на столь откровенный жест. Он проводил Сахи взглядом, не в силах оторваться, а затем глубоко вздохнул, чтобы запомнить ее аромат. Матери — это самое ценное, что есть у народа Тала. Гибель хоть одной из них — просто невосполнимые потери, поэтому они находятся здесь, под землей, в самом безопасном месте. И любой Талис будет защищать мать даже ценой своей жизни. Не будет матерей, не будет и народа. Септуса вдруг вспомнил, что мать назвала ему свое имя, чего удостаивался не каждый, и его уши невольно сместились назад. Постояв несколько секунд, предаваясь фантазиям, он, наконец, встряхнул головой и пробормотал. «Нет, я слишком стар для этого». Дальнейший забег Септус преодолел безо всякого страха и бурных картин ужаса войны в своей голове. Все мысли упорядочились, и даже его шаг стал твёрже. Мать, хоть и совсем молодая, но, как и положено матери, вселела в него уверенность просто своим присутствием. Путь в зону владык преграждали гвардейцы. Высокие, широкие в плечах, и все как на подбор. Порой Септусу казалось, что это специально выведенный Виталов, причем это было не так уж далеко от истины. Гвардейцы действительно плод длительной селекции. Приближаясь к ним, Септус сбавил шаг, чтобы отдышаться, и, полностью восстановившись, задрал подбородок. «Старший проводник Септус!» — с гордостью произнес он. «Сообщите владыкам, что я располагаю информацией наивысшего приоритета важности, который может изменить ход войны. Они должны меня принять и выслушать. Охрана переглянулась и осмотрела Септуса с ног до головы. Он вдруг вспомнил, что из-за многочисленных падений его одежда пришла в негодность, но постарался сделать самый невозмутимый вид. В конце концов, сейчас не праздник Велор, а идет война. Наконец гляделки закончились, и старший из них кивнул в сторону Септуса. Другой гвардеец тоже приблизился и громоподобным голосом заявил. «Старший проводник, оставайтесь на месте!» Нам необходимо провести идентификацию вашей личности. Септус не пошевелился, и гвардеец поднял висящий у него на груди приборы на уровень головы. Оттуда появился тонкий луч, который пробежался по лицу старшего проводника, заставив того заморгать. Все в порядке, личность подтверждена. Заключил гвардеец и отошел обратно. Старший приложил руку к шее, где у него была гарнитура, и с минуты он бесшумно шевелил ртом. Ожидайте, мы сообщили о вас владыкам. Наконец, закончив, сказал он. Понятно, что самим владыкам еще никто ничего не сказал, но запрос поступил на обработку свете, поэтому придется немного подождать. От нетерпения Септусу хотелось обмерять шагами всё пространство перед входом. Но он уже не юнец и способен сдерживать свои эмоции. По крайней мере, он так думал. Через полчаса таких пыток, когда у Септуса уже начала затекать спина, створки лифта открылись, и из них вышел кто-то из свиты рядового состава. Но, тем не менее, появление нового действующего лица вызвало соответствующую реакцию. Гвардейцы тут же приняли стойку. «Где он?» — обратился Свицкий к гвардейцам. Старший кивнул в сторону Септуса, а проводник подумал. «Ну да, я такой незаметный, стою тут как статуя на проходе. Ничего, посмотрим, как ты заговоришь, когда я сообщу владыкам новость». Тем временем Свицкий также осмотрел Септуса и приглашающим жестом попросил следовать за ним. Внутреннее убранство зоны владыка не особо впечатлило Септуса, так как тот уже бывал здесь на разных торжественных мероприятиях, поэтому он сосредоточился на спине шага еще впереди сопровождающего. Дойдя до полупрозрачной двери, Свицкий вдруг остановился и попросил. «Пожалуйста, подождите здесь. Я сообщу владыкам, что вы ожидаете». Септус кивнул, а сопровождающий исчез за дверью. По ту сторону бил яркий свет, и через полупрозрачную дверь были видны темные силуэты. Вот, кажется, Свицкий подошел к одному из владык и что-то ему сказал, но слов слышно не было, так как дверь полностью отсекала любые звуки. Выслушав, тёмный махнул махнул рукой и вскоре сопровождающий раскрыл перед Септусом двери. «Прошу, проходите. Владыки ждут вас». Септус решительно вошел внутрь помещения, которое оказалось командным пунктом. И, осмотревшись, тут же сдулся, и вся решительность испарилась, как и не было. На него взирали девять самых влиятельных талов на всей планете. Они, как и положено владыкам, занимались планированием боевых действий, стоя над картой местности. А на многочисленных экранах, развешенных вокруг, выводилось изображение ключевых событий с мест. Старший проводник, что вы хотели нам сообщить? спросил у него, стоявший ближе всего владыка. В задавшем вопросе Септус узнал Патуса, владыку Северного континента. Септус уставился на него. И хотел уже начать расшаркиваться в извинениях, все таки перед ним владыка. Но вдруг он вспомнил выражение Сахи, и это, как по волшебству, снова придало ему уверенности. Ему нечего бояться, уж тем более извиняться за свое присутствие здесь. «Владыке!» Септус обвёл взглядом всю девятку. Два часа назад на экране системы вышел неопознанный планетный флот. «Подкрепление?» удивился Патус и тут же посмотрел на одного из своих света. Тут, поняв невысказанный вопрос, умчался куда-то вглубь помещения. «Нет, нет», — опомнился Септус. «Я уверен, что это не подкрепление врагу, а наоборот, помощь нам». «С чего вы это решили?» — не выражая никаких эмоций, спросил Патус. «Дело в том, что как только они появились в нашей системе, то принялись вичать на всю систему в широком диапазоне частот». «Это еще ни о чем не говорит». В это время вернулся Свицкий. И его лицо выражало радость и нетерпение. «Владыка, астероид Жуков начал разгон. Они покидают орбиту, владыка!» Атмосфера в командном пункте мгновенно преобразилась. Все вдруг замерло, а на лицах владыка и их свиты стала появляться надежда и облегчение. Почувствовав это, уши Пату сошлись на макушке. Он обернулся и несколько секунд пристально смотрел на остальных владык, после чего сказал... «Разве мы уже выиграли войну? Разве планета очищена от этих мерзких жуков?» Септус подумал, что, пожалуй, Патус достойнейший из владык, что видно по реакции присутствующих. «Если объявившиеся силы действительно пришли нам помочь, хотя в это мало верится, то это не освобождает нас от защиты городов и зачистки гнезд этих тварей. А если это еще какие-нибудь захватчики, которые решили поживиться на пепелище?» Выдержав небольшую паузу, Патус добавил «Мы не должны терять бдительность и хотя бы на этот раз подготовиться к встрече». Речь Владыки произвела должный эффект, и командный пункт заработал с прежней отдачей. Забегали свицки, продолжилось озвучивание докладу с места боевых действий, и уже ничего не напоминало случившуюся минутную слабость. Тем временем Патус снова обратил свое внимание на Септуса. «Старший проводник, а почему вы не сообщили об этом по связи?» Септус вдруг понял, что он действительно мог сообщить об этом по каналу связи, а не совершать этот безумный забег. Он тут же прижал уши. «Простите, владыка, мысль о том, что я наконец могу сделать что-то полезное, владела мной настолько, что позабыл обо всем. Уши владыки слегка разошлись в стороны, и он подошел ближе, положив свою руку Септусу на голову. «Ничего». Владыка посмотрел в сторону, и его свицкий тут же дал ему подсказку. Ничего, Септус, вы все правильно сделали. И если вы окажетесь правы насчет их намерений, то я в долгу не останусь. Патус на мгновение замялся, а потом спросил. Что они хоть передают? Пока не знаю, Владыка, но судя по характерным маркерам, очень похожи на базовые ключи для выработки языка общения, я успел проконсультироваться с нашими словаведами. «Очень хорошо. Люблю инициативных». Потос вдруг резко отошел в сторону и официальным тоном продолжил. «Старший проводник Септус, вы назначаетесь ответственным за контакт с пришельцами». И уже более тихо добавил. «Если таковой состоится, ежедневно будете докладывать лично». «Благодарю, владыка». Септус поклонился и, повинуя сигналам недавнего сопровождающего, тихонько выскользнул за дверь. Направляясь по тому же злосчастному коридору, Септус держался так, будто сам владыка, и, чувствуя это, перед ним расступались все, кто встречался на пути. Его промечивый поступок обернулся взлетом карьеры, но он понимал, что это аванс. Входя в пункт дальнекосмической связи, Септус молился, чтобы он оказался прав. Гиперпространство. Мостик, крейсер и коперник. Класс первопроходец. Федор Артёмович. С характерным немецким акцентом обратился старший помощник. Мы на месте. Сигнал приводного маяка устойчив. Колебания уровня сигнала в пределах допустимого. Ждем вашей команды на начало выхода. Капитан оторвался от созерцания телеметрии на проекционных экранах и, немного повернувшись в ложементе, кивнул. Командуйте старбом. Да, сэр. Лотар козырнул и взглянул на офицера связи. тут понял его без слов и активировал внутреннюю общекорабельную связь. На мостике, как и по всему кораблю, прозвучал звуковой сигнал «слушать всем». «Внимание!» — говорит старший помощник Лотар Коч. «Всему экипажу приготовиться к выходу из гиперпространства!» После того, как голос торпом, раздавшийся из динамиков, стих, весь наличествующий состав корабля пришел в движение. В коридорах стали разноситься возгласы, а местами нецензурная брань, выражавших свое недовольство сержантов. Центральный коридор заполнили десятки матросов и офицеров, двигавшихся в разных направлениях. Дежурная смена занимала свои места согласно штатному расписанию, а все остальные спешили занять противоперегрузочные ложементы. 270 человек торопились выполнить команду. И, возможно, со стороны это могло показаться хаосом, но это только со стороны. Многочасовые тренировки, проводимые еще на Верефе, сделали свое дело и меньше чем через минуту из корабля на мостик стали приходить сигналы готовности. «Господин капитан, Коперник готов к прыжку!» — доложился Старпом, когда на выведенный на экран блок схеме все отсеки горели зеленым. Капитан посмотрел на браслет с таймером, закрепленный на левом запястье, отмечая про себя хорошую выучку экипажа, уложившегося раньше норматива. Это была уже четвертая остановка в этой миссии на пути к звездной системе, находящейся на расстоянии более 300 световых лет от Земли. Промышленная земной федерация еще не создала достаточно мощные приводные маяки, сигнал которых был бы устойчив в Гипере на таком удалении, поэтому приходится устанавливать цепочку маяков-ретрансляторов. Но если раньше для подобного требовался целый флот, то сейчас задача по картографированию звездных систем и прокладке пути в Гипере выполнял всего один корабль класса Первопроходец огромный, длиной почти километр, сопоставимый по размеру с небольшими орбитальными станциями. Вершина научной инженерной мысли человечества. Капитан юдин накинул взглядом мостик. Да, это не та тесная комнатушка, которая была на его предыдущем корабле. При желании здесь может разместиться вся бывшая команда фрегата. Но ценность Коперника не в его размерах, а в его возможностях. Это полноценный дом для трёхсотен человек со своими мастерскими комнатами отдыха, запасами пищи, экосистемой и многим другим, что дает возможность находиться в автономном полете долгое время. Можно сказать, что сбылась детская мечта Юдина – путешествовать по космосу и посещать далекие неизведанные миры, разгадывать их тайны. Конечно, тайн стало меньше, но вот в остальном случилось так, как и хотел тогда еще маленький мальчик, глядя на миллиарды звезд в ночном небе. Фёдор Артемович улыбнулся своим мыслям, но затем натянул на лицо серьезную маску и приказал. Выход разрешая. Действуйте по протоколу 7.2. Да, сэр, протокол 7.2, подтвердил получение приказа с торпом и продолжил. Открыть переход! В красно красночерном мареве перед носом корабля появилась искра, которая мгновенно развернулась в воронку. А на самом дне воронки виднелась чернота обычного космоса с вкраплениями маленьких точек звезд. Приготовить зонд под номером 26 к старту! Атар пальцем в нескольких местах консоли, давай свое разрешение, и скомандовал. «Старт!» На одном из проекционных экранов камера транслировала, как от корпуса Коперника отделился цилиндр, и медленно начал отходить от корабля. Затем цилиндр пыхнул облачками газа маневровых двигателей, и отход ускорился. Проект первопроходца задумывался как пилотный образец для линейки военных крейсеров поэтому часть оборудования для задач Коперника инженеры разместили снаружи корпуса. А на месте, где по задумке инженеров должны быть торпедные аппараты и погреба, разместили палубы для челноков и устройства для внекорабельной деятельности. Даже пару гигантских рук-манипуляторов установили на внешней обшивке. все для возможного ремонта на месте. Но это не значит, что Коперник совсем без безумов. Стандартные системы ПРО и пушечное вооружение ближнего радиуса действия способная отогнать любого случайного неприятеля. Объектив камеры продолжал следить за цилиндром, постоянно удерживая его в фокусе. Когда расстояние превысило допустимой по технике безопасности, на корпусе цилиндра стали разворачиваться штанги приборов и антенных решеток. Затем зонд словно ожил от длительной спячки, выдал импульс маневровых двигателей, резко повернулся и тут же погасил вращение. Длинный хвост плазмы, вырвавшийся из магнитного сопла, Направил зонд прямо в воронку. За мгновение зонд успел набрать скорость почти километров в секунду относительно коперника, но камера удерживала фокус, пока тот не исчез в воронке. Получаем телеметрию из зонда! доложил офицер поста объективного контроля и через мгновение добавил. Горизонт чист, никаких посторонних объектов. Идет сверка координат. Весь экипаж коперника состоит в основном из ученых и инженеров. И все прекрасно знают, что гиперпространство, непредсказуемая среда, и без ориентирования на сигнал приводного маяка приливные силы могут утащить корабль куда угодно. Даже смещение на один километр в гиперпространстве может привести к перемещению в реальном пространстве на сотни световых лет. И однажды потеряв сигнал, корабль практически теряет шансы вернуться обратно. Ориентируясь на маяки, можно с достаточной точностью определить правильное направление и точку выхода. Но чем дальше от источника сигнала, тем меньше точность. Поэтому, несмотря на то, что это не первый выход из гипера, все присутствующие на мостике затаили дыхание в ожидании, пока зонт ориентируется по звездам и уточнит координаты. «Координаты определены!» Наконец, через минуту поступил доклад. «Отклонение от искомой точки, 36 световых часов!» «Отличный результат! Продолжайте с торпом!» Капитан решил отметить экипаж, так как результат действительно был хорош. Точнее, чем в предыдущий раз. «Прыжок!» — Прозвучала команда от Латара. Позади коперника, как и ранее, у зонда, вырвался хвост раскаленной плазмы, испускаемой 24 плазменными двигателями, и корабль двинулся к воронке. Через несколько секунд он рванулся вперед, визуально уменьшаясь в размерах, чтобы вынырнуть по ту сторону на простор бесконечной черноты космоса. На проекционных экранах, на которые шла трансляция с внешних камер, Красно-чёрная Красночерное Марево сменилось россыпи ярких звезд. В это время на мостике прошел еле уловимый шум. Капитанам даже показалось, что это выдох облегчения. Впрочем, это было недалеко от истины, так как после многодневного путешествия в гипере возвращение привычному глазу пейзажа Вселенной воспринимается как возвращение домой. После выхода Коперника из гипера он еще несколько минут ощупывал пространство своими сенсорами. Зонд, конечно, хорошо, но на корабле системы сканирования куда мощнее. Да и лишняя подстраховка не помешает. Когда все меры предосторожности были соблюдены, огромная гравитационная секция пришла в движение и начала медленно вращаться, с каждой секунды прибавляя в скорости. Несмотря на миллиарды звезд вокруг, свет от них с трудом освещал корпус корабля. Но внезапно свет от прожекторов развеял мрак. Они стали зажигаться, начиная от носа Коперника и постепенно продвигаясь к корме, будто бы кто-то очень быстро бежал внутри корабля и последовательно нажимал на включатели. А в это время инженерная команда готовилась приступить к работе. «Привет, Джимми!» В разнобой поздоровалась с парнем палубная команда, выходящая из дверей. И кто-то из толпы добавил. «Отлично ты его вчера отделал! Во!» «Да уж отлично», — подумал Джимми и непроизвольно потянулся к лицу. Но забрала шлем и скафандра помешала руке, издав лишь глухой звук. Вчера в столовой один из техников по имени Дуайт назвал его сосунком, и парню пришлось вежливо попросить забрать свои слова обратно. Вежливость и учтивость не помогла, и перебранка быстро перешла в портер. Несмотря на то, что Джимми явно уступал в весовой категории, ему удалось отделаться лишь рассеченной бровью, и несколькими ссадинами. А вот Дуайт вышел из потасовки со сломанным носом, разбитой губой и выбитым зубом. Это была уже не первая стычка, и начались они еще на фрингате Лянчжоу, где самого молодого члена экипажа пытались всечески поучать. И всякий раз парень попадал в лазарет. Но благо медицина в нынешнее время творит чудеса. Вот и в этот раз медики быстро привели все в порядок, но руки то и дело нарвят прикоснуться к месту, где была рана. Джейми поднял руку в ответном приветствии и осмотрел инженерную палубу. Она представляла собой сквозную дыру прямоугольной формы, находящуюся в кормовой части корабля и запирающуюся с обоих концов гермоворотами. Внутри царила суета, но каждый человек знал свои обязанности и практически на автомате вел подготовку к сбору маяка. Заметив какое-то движение слева, он повернулся и увидел, как ворота ангара начали открываться. Это привлекло его внимание и он медленно подошел к краю палубы, взявшись рукой за край проёма. В это время ворота уже почти полностью открылись, и перед парнем пристал потрясающий вид на млечный путь. Яркая полоса звездного диска галактики, окутанная межзвездным газом, проходила почти параллельно проёму ангара и притягивала взгляд. Тот отчаянный поступок наверху у Плутона и полет на фнегателя оказался неудачным. Капитан Пенг Чан догнал свою эскандру, как и хотел. Но вот по прибытии в систему «Хадар» эскадра сразу же вступила в бой. И фрегат был подбит, так и не сделав ни единого выстрела. Удар пришёлся не в защитный баки на носу, а в БИЦ-2, на кормовой части, где как раз и находился новоиспечённый связист. Как следствие потери сознания обеих ног. Очинулся Джимми на станции в гипере, когда бой уже был окончен. Далее долгий и тяжёлый перелет в Солнечную систему на переполненном под завязку буксире, «Госпиталь и реабилитация». Ноги, конечно, ему восстановили, но вот обратно на боевой корабль не взяли. Зато предложили должность диспетчера-оператора инженерной палубы, на тогда Копернике. «Нравится смотреть на звезды? Парень так увлекся разглядыванием окружающего пространства, что голос Хелен, неожиданно прозвучавший в наушниках шлема, заставил его дёрнуться. Он резко обернулся, и его рука неожиданно соскользнула, потеряв опору. Это привело к тому, что Джимми начал заваливаться в сторону открытых ворот. Гравитация в задней части корабля, где находились инженерные палубы, отсутствовала. Поэтому в подошвы скафандров обслуживающего персонала были встроены небольшие магниты, чего в условиях невесомости вполне достаточно, чтобы свободно передвигаться. Главное, не делать резких движений. Но думать об этом было уже поздно, и, взмахивая руками, как заправский плавец на спине, Джимми стал вываливаться наружу. За мгновение до того, как парень полностью вываливался бы за борт, Хелен успела схватить его за транспортировочную скобу на скафандре и рывком втащила Джимми обратно, потянув к себе вплотную. «Ты чего такой пугливый?» — с улыбкой спросила Хелен, продолжая удерживать парня. Но тот, как рыба, открывал и закрывал рот, пытаясь унять бухающее в груди сердце. Конечно, ему ничего не угрожало, даже если бы он оказался за бортом, но страх и глаза велики. Наконец он успокоился и с обидой в голосе произнес: «Не делай так больше. Как, больше не ловить тебя?» с луковой улыбкой спросила Хелен. В этот момент Джимми осознал, что хоть на них скафандры, но он так близко стоит к Хелен, что сам никогда бы себе такого не позволил. Его лицо залилось краской, что не скрылось от девушки. «Он ещё и стеснительный», — фыркнула она и медленно отпустила парня. Джимми так и остался стоять, как истукан, не зная, куда себя деть от такого позора. Неловкая пауза с гляделками друг на друга затягивалась, и вдруг Хелен отстегнула свой планшет и подошла к парню сбоку. «Смотри, сейчас самое интересное начнется. Девушка поводила пальцем в перчатки по планшету, и на экране появилось изображение с одной из внешних камер, которая смотрела вдоль корабля. Внезапно корпус словно обзавелся сотнями мелких отверстий, зияющими своими черными провалами. Но вскоре из них стали появляться технические пауки, расползаясь во все стороны. И они все пребывали и пребывали. Через минуту их стало настолько много, что казалось, будто внешняя обшивка шевелится. Возмущению Джимми не было предела. Он злился на самого себя, что второй год на Копернике, но не удосужился взглянуть на другие камеры, кроме палубных. Но вскоре злоба отошла на второй план, так как картина происходящего заполнила все его внимание. Поначалу не мог понять, что происходит, но потом вспомнил теорию из курса астрофизики. Пустое космическое пространство на самом деле таким не является, как и гиперпространство. И в каждом кубическом метре присутствуют частички пыли и газа, хоть и в очень малых количествах. Но бывает попадаются мелкие камни, булыжники и огромные глыбы, даже блуждающие планеты, когда-то выброшенные из своих звездных систем. И самое опасное из них — это как раз мелких и средних размеров которые незаметны для радаров, но на больших скоростях могут нанести непоправимый ущерб. Вот пауки и занимались поиском дефектов и их устранением. «Хватит там ворковать!» — послышался ехидный голос Юры, старшего оператора и по совместительству главы смены. «Вон уже захват подходит к проему!» Джимми встрепенулся и посмотрел на сторону открытых ворот. Там действительно показался захват одной из рук манипуляторов, словно какой-то великан просовывал свою руку в щель. «Спасибо, что показала мне это», — произнес парень. «Но мне нужно работы делать. Вон». Он кивнул в сторону шестигранной платформы, поднимающейся на палубе с нижних отсеков. «Уже энергетический модуль на подходе». Девушка улыбнулась, хитро подмигнула и, уже оборачиваясь, произнесла. «Будешь должен». Джимми проследил за походкой Хелен, И что самое удивительное, шла она так, как будто на ней нет скафандра и подошвы не прилипают к полу. В общем, походка была такой, какая бывает у женщин, когда не хотят, чтобы их оценили. Он вздохнул и перевел взгляд на вползающий в ангар захват. Дальше предстояла привычная рутина. Приводные маяки довольно громоздкие, и в транспортном варианте вешать их снаружи не представляется возможным, так как они сильно нарушают центровку. Поэтому конструкторы решили сделать их сборными. Сначала манипуляторы вытащит энергетический модуль с реактором внутри, который послужит основой и будет его удерживать на удалении. А второй манипулятор начнет по очереди вытаскивать панели охлаждения, сервисный модуль, антенну и прочие запчасти. Так как части маяка не маленькие, то и руки манипуляторы соответствующие. Диаметр прямых участков достигает 5 метров. Но это только несущий каркас. Внутри специально оставлена полость, по которой техники добираются внутри манипулятора до места работы. И сегодня как раз смена дуайта монтировать маяк. Джимми махнул рукой в приветствии торчащий из сервисного люка манипулятора бородатой рожи, злобно зыркающий на него. «Удивительно, как она ему не мешает в шлеме», — подумал Джимми и активировал интерфейс кафандра, после чего заторопился к энергетическому модулю, вокруг которого столпились инженеры и техники. «Вы чего встали?» — зарыл он в гарнитору. «Не видите, что манипулятор приближается? Сейчас придавит и мокрого места не останется!» Он подошёл ближе к узлу стыковки и уже спокойно произнес «Юра, опусти клешнё на 30 миллиметров ниже, а то как в прошлый раз поцарапаешь приемные лепестки». «Лотар!» — услышал позади себя Старпома. Вернувшись, он увидел, как в оживленном центральном коридоре его нагоняет капитана. Лотар перехватился другой рукой за поручень и развернулся лицом к Юдину. «Да, капитан?» Федор Артемович подлетел вплотную и спросил: Вы не сопроводите меня в кают-компанию? Лотар хорошо выучил капитана за два года совместной работы, и сейчас все говорило о том, что Юдин хочет о чем-то поговорить. С удовольствием, ответил старопом и развернулся в сторону лифтов. Центральный коридор крейсера куда больше, чем у Флингата. Его диаметр почти 20 метров. И если человек одет только в скафандр индивидуального спасения, то в условиях невесомости приходилось перемещаться только у стены коридора, где есть специальные скобы. А правилами заведено, что верхняя относительно корабля часть выделялась под движение к корме, а нижняя — к носу, своего рода двустороннее движения. Центральное же пространство отводилось для грузовых платформ, которые имели свои реактивные двигатели на основе сжатого воздуха. Юдин занял место по правую руку от старпома, и они, перебирая руками, вместе направились к лифтам. «Как идут работы по монтажу?» равнодушно поинтересовался капитана. Все отлично, сэр. Команда справляется, впрочем, как и всегда. Уложимся точно в срок». «Лотаро», — после небольшой паузы спросил капитан. «Насколько я знаю, это ваш последний полет в должности Старпома. Верно?» «Да, сэр», — Старпом проводил взглядом обгоняющих их стаю технических пауков и продолжил. «Скоро достроится крейсер Пекин, и меня прочь на должность капитана на этом корабле. «Служба на Копернике — это моя подготовка, так как корабли очень схожи». Латар Коч удивился такому вопросу, так как Юдин точно должен был знакомиться с делами старших офицеров. И последнее слово при переводе также за ним. Без его санкций и рекомендаций о переводе можно забыть. От подобных мыслей у Старпома ёкнуло под ложечкой. Но капитан успокоил Латар, пресекая дальнейшую цепочку мыслей. «Что же, вы будете отличным капитаном, Латар. Я дам вам лучшие рекомендации». «Жаль, конечно, тереть такого старшего помощника. Но, к моему большому сожалению, я считаю его с лучшей кандидатурой на эту должность». «Спасибо, сэр!» Патар будто весь засветился от такой похвалы. «После вас, капитан!» Они, наконец, достигли предлифтовой зоны и стали забираться в кабину. Лифты были еще одной отличительной особенностью данного типа кораблей. В отличие от фрингатов, где в гравитационную сексу попадали с помощью прямой лестницы. Но из-за возросших размеров этот процесс отнимал бы много времени и сил, особенно на конечном участке пути, где центробежная сила уже придавала телу вес. Лифтовая зона медленно вращалась, поэтому сначала капитана, а вслед за ним старпом, ухватили за движущиеся скобы, чтобы получить такое же вращение. и скорость в центре вращения была незначительна и не вызывала дискомфорта. Тем не менее уже ощущалось легкое притяжение к стенкам коридора. Впрочем, это никак не мешало, а наоборот, помогало опуститься в лифт, который представлял собой полый цилиндр без верха, куда оба офицера и нырнули. Коснувшись пола лифта и прилипнув к нему подошвами, капитан произнес Нижняя палуба. Лифт тронулся, и, наконец, Юдин задал тот вопрос, ради которого он и позвал с собой Старпома. Скажите, Лотар, что вы обо всем этом думаете? О чем, сэр? С недоумением во взгляде ответил Старпом. «Зачем мы прокладываем маршруты и устанавливаем маяки на каких-то бессмысленных направлениях?» Лотар Кочи задумался. И действительно, все маршруты, которые они проложили за эти годы, вели в абсолютно бесперспективные звездные системы с точки зрения освоения и вдали от уже открытых чужих цивилизаций. Да и темпы строительства форпостов и колоний вне Солнечной системы сильно отстаёт от прокладки новых маршрутов, если не сказать катастрофически. Я как-то раньше не задумывался об этом, сэр, пожал плечами старпом. Возможно, на перспективу. Да, на слишком отдаленную перспективу, задумчиво произнес капитан. Когда преодолели треть пути к краю гравитационной сексы, стало хорошо ощущаться сила давящая вниз, и уже можно было не держаться за поручень для равновесия. Но все еще недостаточно, чтобы ощутить полный вес тела. А вы что думаете, капитан? Лотар переступил с ноги на ногу, снова привыкая к тяжести. Капитан уже хотел что-то сказать, но внезапно сила, притягивающая к полу, возросла кратно, заставив обоих офицеров упасть. А затем вектор силы резко поменялся, сделав из стены пол, и первым влетел в стену капитана, а за ним и старпом, припечатав Юдина своим телом. После чего мгновенно наступила невесомость и пропало освещение. От удара головой Лотар на пару секунд потерял сознание. И когда пришел в себя, увидел тусклый красный свет аварийного освещения. А через мгновение взвыла сирена. Еще плохо соображая, в шуме воя базиров тревоги, он вдруг услышал стон. «Капитан! Сэр!» Вспомнив недавние события, Старпом обратился к парящему в невесомости телу. Быстрый осмотр тела показал, что никаких критичных повреждений у капитана нет. Скорее всего, просто вышел дух, когда он сам же его и приложил со всего маху. Недолго думал, Старпом потряс Юдина а затем и пару раз ударил по щекам, и это возымело действие. Капитан открыл глаза и с ошарашенным видом осмотрелся вокруг. И нужно отдать капитану должное. Он практически мгновенно пришел в себя. «Старпом, что происходит?» «Не знаю, капитан, я очнулся немногим ранее вашего». «Корабль!» Юдин вдруг встрепенулся и стал ощупать своё ухо. «Да чтоб тебе! Где то выронил гарнитуру?» Латар понял, что сам не сообразил ей воспользоваться хотя она у него была на месте, и хотел уже сказать об этом капитану, как кто-то вдруг оттолкнулся от стенки и пролетел к противоположной, где находилась панель управления. «На мостике! Здесь капитан! Что происходит? Что с кораблем? Целых пять долгих секунд никто не отвечал, но затем молодой, взволнованный голос заявил. «Говорит третий лейтенант Зума, навигационный пост. Капитан, на мостике не разбериха. «Старшие офицеры находились вне лажементов, и им сильно досталось». Юдин поморщился. Расслабились за два года комфортного полета. «Причина случившегося пока неизвестна», — продолжил лейтенант. «Пытаемся выяснить, но со всего корабля приходит сообщение о раненых и повреждениях». «Ясно», — буркнул капитан. «Продолжайте выяснять причину. Буду у вас через пять минут». «Да, сэр», — донеслось из динамиков. Но Юдин уже переключился на другую линию. «Бица-2, здесь капитан! Доложите обстановку!» Второй боевой информационный центр, по сути, дублировал первый, то есть мостик. В случае вывода из строя первого, должен взять все функции управления кораблем на себя. И в отличие от мостика, находится он в корме. Но, похоже, там случилось что-то посерьёзнее, чем царапины и ссадины. Так как он продолжал молчать, несмотря на несколько попыток капитана достучаться хоть до кого-нибудь. Наконец, прекратив это занятие, Юдин включил общекорабельную связь. «Внимание, говорит капитан Юдин. Всему свободному экипажу прибыть на места несения службы и доложить о ситуации!» Отпрянув от панели, он посмотрел в шахту лифта. «Так, старпом, мне нужно на мостик. Единственный путь там». Он указал туда, откуда начался спуск. До горловины было метров тридцать. «Гравитационная секция остановлена, поэтому двигаемся быстро, без остановок» и будем надеяться, что ее не запустят, пока мы в шахте. Подъем по лифтовой шахте не занял много времени. Да и подъемом это назвать нельзя, так как в условиях невесомости исчезает понятие «низа» и «верха». Но как бы там ни было, капитаны с торпом достигли горловины шахты и выскочили в центральный коридор. Картина, приставшая перед ними, выглядела апокалиптически. В длинной просторной ребристой трубе, освещенной только красным светом, царели бардак и хаос. Повсюду летал мусор, части экипировки, тела людей, находящихся без сознания. И все это перемещалось в постоянном броуновском движении. В метрах 30 от лифтовой зоны в стене коридора торчала грузовая платформа, которая пыталась самостоятельно выбраться, постоянно спуская сжатый воздух в разные стороны. Но в хаосе проклевывалось и зерно порядка. С обеих сторон виднелись группы из состава аварийной команды спасателей, которые собирали людей и либо приводили их в чувство, либо отправляли в медосек. Плюс к этому тем же занимались полностью заполонившие коридор технические пауки. Прекратив озираться, капитан приказал: «Старпом, торпом, отправляйтесь в Биц 2 и доложите, что там происходит. Да, сэр! отдал честь Лотар и, кувыркнувшись на месте, устремился в кормовую часть корабля. А я на мостик. Буркнул Юдин и также стал продвигаться к носу корабля. Влетев на мостик, капитан остановился на мгновение, чтобы оценить обстановку. Но тут порядок уже был восстановлен. Большинство находилось в своих ложементах, отчасти в руках медиков. Разглядев капитана, к нему подлетел дежурный офицер и отчеканил. «Господин капитан первого ранга, управление кораблем восстановлено. Аварийные команды направлены в поврежденные отсеки». «Что случилось?» Юдин прервал доклад зумахом руки. Какая-то ерунда, господин капитан первого ранга. Судя по анализу случившегося, произошел незапланированный запуск генератора гиперпространственной воронки. Мы в гипере? Удивился Йодин. Никак нет. Корабль только начал входить в зону действия воронки, когда генератор отключился. Мы успели сместиться в пространстве, после чего инерция, обретенная во время попытки входа, протащила нас еще несколько сотен тысяч километров на огромной скорости. Разве это возможно? Еще больше удивился Йодин. «Не знаю, я не слышал о такой возможности, но приборы внешне внешние повреждения корпуса говорят именно об этом». На самом деле эти слова для юдина были облегчением, так как он предполагал нападение, которое он и его команда проспали. «Ясно. Я хочу сам на это взглянуть», — бросил капитан и, оттолкнувшись от переборки, пролетел прямо к своему ложементу. Устроившись внутри, он хлопнул ладони по кнопке-грибку, и его сверху накрыла крышка, отсекающая все посторонние звуки. Виртуальная реальность будто прыгнула на него, и Юдин оказался в боевой информационной среде. Здесь также присутствовали люди со всех уголков корабля, и каждый занимался своим делом. Но капитан не стал на них обращать внимания, а сразу активировал интерфейс и вызвал обзор корабля. Тут же перед ним в воздухе появилась объемная модель Коперника, около 6 метров в длину. А через мгновение живой электронный мозг корабля наложил все изменения, полученные с камеры датчик на модели но не все так плохо, на первый взгляд», — пробормотал капитан и стал вращать модель. Если предположить, что они и вправду преодолели несколько сотен тысяч километров на огромной скорости, то не мудрено, что Коперник собрал по пути весь мусор, летающий в пространстве. Повреждения корпуса как раз и выглядели так, будто корабль влетел в метеоритный поток, в очень плотный метеоритный поток. Коперник окружал разномастный мусор, двигающийся вместе с кораблем, а сам корпус зиял множество мелких дыр, местами из которых выходило газообразное вещество. Йодин моментально вывел перед собой статистику по количеству жизненно важных компонентов. Но там было все в порядке, утечки нет. Значит, это какой-то технический газ или продукт корения. Обшивка, конечно, повреждена, но она либо сама зарастет, либо можно поставить заплатки. А вот все выступающие части, такие как антенные решетки и пушечное вооружение, были сметенны. Это еще повезло, что не попалось ничего крупного. «Похоже, здесь не сотни, а миллионы километров пришлось преодолеть, чтобы собрать мусор на такие повреждения». <гум> Подумал капитан и, ухватившись за модель, подтащил к себе, чтобы рассмотреть кормовую часть. Здесь его ждал сюрприз. С одной стороны была огромная рваная вмятина в месте, где находились инженерные палубы, которые он сразу не приметил за перекрывающий обзор гравитационной секции. Но не успел он как следует ее разглядеть, как перед капитаном появилась пиктограмма вызова, и он ее машинально активировал. «Капитан, сэр, говори старпом, коч. Я в переходном отсеке в БИЦ-2. За ним открытый космос», — доложил Латар и после небольшой паузы добавил. «БИЦ-2 больше нет, сэр». «Я вижу старпом. Оставайтесь там на месте и берите аварийную бригаду под личный контроль». «Да, сэр» подтвердил получение приказа с торпом и отключился. Мозговой центр корабля и сам понял, где самые опасные и наибольшие повреждения, и окрестности вмятины уже кишели пауками. Они что-то отрезали, что-то приваривали, да и команда не дремала, но действовала изнутри. В общем, работа по спасению корабля шла полным ходом. Нужно отдать экипажу должное. Если вначале Юдин скрипел зубами от нерасторопности подчиненных, то сейчас экипаж пришел в себя и действовал, как слаженная машина. То и дело на модели появлялись выноски с докладами, дублируемые системными сообщениями корабля о состоянии отсеков и предпринимаемых действиях. Осмотры корабля по отдельным отсекам на удивление радовал капитана. Большинство, если не считать участков вмятины, подсвечивало зеленым и местами слегка желтым цветом. Только наружные части вся олела красным с вкраплениями оранжевого. Но Юдина что-то смущало в этой картине, и он никак не мог уловить мысли. Он снова посмотрел на огромную вмятину. Почему-то именно на этом месте свербело. Что-то он упускает. И внезапно догадка сама всплыла на поверхность, окатив его холодком по спине. Капитан движением руки резко смахнул модель в сторону и произнес пустоту. «Корабль! Начать визуальный поиск объектов в окрестностях корабля!» Все внешние РЛС на данный момент выведены из строя, и Коперник ослеп на один глаз. Единственным способом осмотреться вокруг — Оставались только работающие камеры и глаза, которые корабль мог дополнительно вырастить на корпусе. Параметры поиска, прозвучал мужской баритон. Хороший вопрос, подумал капитан. Сейчас вокруг болтается столько мусора, что найти что-то конкретное, та еще задачка. Юдин немного прикинул, где искать и что искать, после чего выдал. Поиск объекта техногенного происхождения. Размер объекта от 10 метров и выше. Область поиска, сфера радиусом 10 километров и дальше. Принято, начиная поиск. Вывести процесс поиска, спустя несколько секунд добавил капитан. Перед Юдином развернулась полусфера, состоящая из десятков окон с изображением космического пространства, в каждом из которых невидимый оператор очень быстро наводился то на один объект, то на другой. Периодически одно из окон вываливалось из общей кучи и увеличивалось в размерах, при этом выдвигаясь ближе к юдину. И тот с раздражением произносил «Не то», смахивая его обратно. Действия капитана привлекали внимание экипажа, находящегося в виртуальной среде, и то и дело оборачивающегося посмотреть на происходящее. Мусора вокруг действительно было много, поэтому процесс поиска занял минут сорок. Но, наконец, один объект заинтересовал капитана. Он уже хотел машинально смахнуть очередное приблизившееся окно, но остановил руку на полпути. Ухватившись за него руками, иудин еще больше увеличил размер окна и стал приближать изображение. При максимальном приближении объекту выглядел как размытый головастик. «Навести на этот объект максимальное количество камер и синхронизировать изображение», – приказал капитан. Это был единственный способ для улучшения картинки. Так поступают астрономы, когда вместо одного большого телескопа используют множество более мелких, объединенных между собой. «Этот трюк удался и здесь», – Лишние окна стали исчезать, а изображение, на которое смотрел Юдин, начало приобретать все более четкие формы. Наконец, на объекте отчетливо стали прорисовываться отдельные детали. И теперь можно было узнать сильные скореженный приводной маяк и рукоманипулятор, так и не отпустивший свой груз. Неожиданно мозговой центр корабля выделил зеленым кружком один из участков на маяке, где мигал какой-то огонек. Но не успел капитан обдумать увиденное, как рядом появилась выноска с повторяющейся надписью СОС.